Глава пятая. Старший инспектор Гамаш взял пачку газет, лежащих за желтой полицейской лентой, и передал их Кларе. «Уверен, критикам понравилась ваша выставка», — сказал он. «Ну почему? Почему вы не занимаетесь художественной критикой, а тратите время на такую тривиальную профессию?» — простонала Клара. «Согласен. Безумная трата жизни», — улыбнулся Гамаш. «Что ж...» Она посмотрела на газеты. «Пожалуй, я могу надеяться на то, что в саду не обнаружится еще один труп. Так что можно и почитать, что там пишут». Она огляделась. Питер ушел в дом. И Клара подумала, не уйти ли и ей, чтобы почитать рецензии в тишине и покое наедине с самой собой. Но вместо этого она поблагодарила Гамаша и направилась в бистро, прижимая к груди тяжелые газеты. Она видела, как Оливье на террасе подают выпивку — За столом, под бело-голубым солнечным зонтом, сидел мсье Беливо, попивая чинзану и читая воскресные газеты. Все столики были заняты, заполнены жителями деревни и друзьями, наслаждающимися неторопливым воскресным бранчем. Когда появилась Клара, большинство глаз обратилось на нее. Потом отвернулись, и она ощутила укол злости. Не по отношению к этим людям, а к Лилиан, отравившей лучший день ее профессиональной жизни — И теперь вместо улыбок и приветствий, похвал в адрес вчерашнего празднества, люди отворачивались от нее. Торжество Клары было украдено. И опять это сделала Лилиан. Она посмотрела на владельца магазина, мсье Белево, и он тут же опустил глаза. Как и Клара. Подняв глаза секунду спустя, она чуть не подпрыгнула от радости. Прямо перед ней стоял Оливье и держал два стакана. — Черт! — выдохнула она. «Шанди — Шанди, — сказал он имбирное пиво и светлый эль, как ты любишь. Примечание. Шанди — разновидность пива с разными добавками. Конец примечания. Клара перевела взгляд с Оливье на стаканы, снова посмотрела на Оливье. Легкий ветерок растрепал его редеющие светлые волосы. Даже облаченный в передник, он умудрялся выглядеть утонченным и расслабленным. Но Клара помнила взгляд, которым они обменялись, стоя на коленях в коридоре музея современного искусства, — Быстро ты, — заметила она. — Вообще-то это было приготовлено не для тебя, но я рассудил, что твой случай неотложный. — Неужели это так очевидно? — улыбнулась Клара. — А разве может быть иначе, если у тебя в саду обнаруживают труп? Уж я-то знаю. — Да, — сказала Клара, — ты это знаешь. Оливье показал на скамейку на деревенском лугу, и они пошли туда. Клара бросила тяжелые газеты на скамейку и плюхнулась рядом. Она взяла Шанди у Оливье. Они сидели бок о бок, спиной к Бестро, к людям, к месту преступления, к вопрошающим и ускользающим взглядам. «Как ты?» — спросил Оливье. Он чуть было не спросил, в порядке ли она, но было очевидно, что не в порядке. Хотелось бы сказать «хорошо». Живая Лилиан у нас в саду была бы шоком, но мертвая Лилиан — загадка. «Кто она?» «Когда-то была другом». Ну, давно перестало им быть, мы разругались. Больше Клара ничего не сказала, а Оливье не стал спрашивать. Они пили шанди, сидя в тени огромных сосен, паривших над ними, над деревней. А что почувствовал ты, снова увидев Гамаша? Оливье задумался, потом улыбнулся. Выглядел он очень молодо, гораздо моложе своих 38 лет. Не очень ловко я себя чувствовал. «Как, по-твоему, он заметил?» «Не исключено!» Клара сжала руку Оливье. «Ты его не простил?» «А ты простила бы!» Настал черед Клары брать паузу. Не для того, чтобы поразмыслить над ответом. Ответ она знала. Она сомневалась, отвечать ли. «Мы тебя простили», — сказала она наконец, надеясь, что ее голос звучит достаточно мягко, что ее слова не показались ему слишком колючими. И все же она почувствовала, как напрягся, как сжался Оливье, не физически, но эмоционально отпрянул. «Правда?» — произнес он, помедлив. Его голос тоже прозвучал мягко. Это было не обвинение, скорее удивление. Словно он сам себе задавал этот вопрос по нескольку раз в день. Прощен ли он уже? Да, он не убивал отшельника, но он предал его, воровал у него, брал все, что впавший в безумие отшельник предлагал ему — и даже то, чего не предлагал. Оливье забрал у беспомощного старика все, что мог, включая и его свободу. С помощью жестоких слов он запер старика в его лесном домике. И когда все это всплыло во время процесса, он видел выражение лиц своих соседей, как будто они смотрели на чужого человека, на чудовище, затесавшееся в их ряды. — Что заставляет тебя думать, будто мы так и не простили тебя? — спросила Клара. — Ну, в первую очередь, труд. Да брось ты, — рассмеялась Клара. — Она всегда называла тебя тупоголовом. — Верно. — А знаешь, как она называет меня сейчас? — Как? — спросила она с улыбкой. — Оливье. Улыбка медленно сошла с лица Клары. — Знаешь, — сказал Оливье, — я думал, что хуже тюрьмы ничего не будет. Эти унижения, этот страх... Просто удивительно, к чему только не привыкаешь. И сейчас те воспоминания постепенно тускнеют. Ну, не то чтобы тускнеют, скорее перемещаются в мою голову. Здесь, — он приложил руку к груди, — их почти не осталось. Но знаешь, что не проходит? Клара покачала головой и внутренне сжалась. Скажи. Она не хотела то, что предлагал Оливье, обожженную память гея, отсидевшего в тюрьме хорошего человека в тюрьме, да, он был порочен, возможно, больше, чем многие другие, но его наказание никак не соответствовало преступлению. Клара думала, что ей не по силам выслушать даже лучшее, что можно рассказать про тюрьму, но теперь она была готова выслушать и худшее. И он должен был ей это рассказать, а Клара выслушать. Дело не в судебном процессе, и даже не в тюрьме. Оливье посмотрел на нее печальными глазами — Знаешь, что заставляет меня просыпаться в два часа ночи в приступе паники? Клара ждала, слыша, как колотится сердце у нее в груди, то, что было здесь, когда меня выпустили. Тот путь от машины с Буваром и Гамашем, та долгая прогулка по снегу до Бестро. Клара посмотрела на своего друга, не вполне понимая его. Как воспоминания о трех соснах могут быть хуже, чем воспоминания о камере за решеткой? Она ясно помнила тот день. Дело шло к вечеру, за окном стоял февраль, еще один морозный, снежный день. Она, Мирна, Рут, Питер и немалая часть деревенских жителей устроились в бистро, пили кофе с молоком и разговаривали. Клара болтала с Мирной, когда увидела, что Габри вдруг стал непривычно тихим и смотрит в окно. Посмотрела туда и она. На замерзшем пруду катались на коньках дети, играли в хоккей. Другие детишки катались на санках, играли в снежки, строили снежные крепости. Клара увидела, как Парю Дюмулен в три сосны медленно въехал знакомый Вольво и остановился у деревенского луга. Из машины вышли трое мужчин в теплых куртках. Несколько секунд они стояли неподвижно, потом медленно направились к бестро. Габри вскочил, чуть не опрокинув кружку с кофе, Все посетители бестро замерли, проследив за направлением взгляда Габри. Они увидели три фигуры. Впечатление было такое, будто три сосны ожили и приближаются к бестро. Клара молча ждала продолжения рассказа Оливье. — Я знаю, идти там всего ничего, несколько ярдов, — сказал он наконец. — Но мне казалось, что бестро далеко-далеко. Мороз стоял такой лютый, что пробирал до костей даже через куртку. Снег под нашими ботинками скрипел так громко, оглушительно, словно мы ступали почему-то живому, и оно кричало от боли. Оливье помолчал, прищурился, словно вглядываясь в прошлое. Я видел всех внутри. Видел поленья, горящие в каминах, видел иней на стеклах. Он говорил, и перед глазами Клары вставала та самая картинка. Я даже Габри об этом не говорил, не хотел делать ему больно. Не хотел, чтобы он неправильно меня понял. Мы шли к бистро, и я чуть не остановился. Я был готов попросить их отвести меня куда-нибудь в другое место, куда угодно. Почему? Голос Клары упал почти до шепота. Потому что я был в ужасе. Мне никогда в жизни не было так страшно. Страшнее, чем в тюрьме. Чего ж ты боялся? Оливье снова почувствовал, как жуткий холод обжигает щеки, услышал, как скрипит снег под ботинками, и сквозь сводчатые окна увидел теплое бестро, увидел своих друзей и соседей, болтающих за выпивкой, смеющихся, увидел огонь в камине. Тепло и безопасность. они внутри, он снаружи смотрит на них, и закрытая дверь между ним и всем тем, что составляло суть его жизни. Он чуть не потерял сознание от ужаса, но смог обрести голос и был уверен, что прокричал Гамашу, чтобы тот отвез его назад в Монреаль. Высадил у какого-нибудь клоповника, где его, может быть, и не примут, но хотя бы не отвергнут. Я боялся, что вы не примете меня. Что я теперь чужой среди вас. Оливье вздохнул и опустил голову. Уставился в землю, вбирая взглядом каждую травинку. Боже мой, Оливье сказала Клара и уронила свой стакан с Шанди на газеты, заливая бумагу. «Да такого и быть не могло!» «Ты уверена?» — спросил он, поворачиваясь к ней, чтобы найти в ее глазах подтверждение слов. «Абсолютно! Мы обо всем этом забыли!» Несколько мгновений он молчал. Потом они оба увидели Рут. Та вышла из своего маленького коттеджа на дальней стороне деревенского луга, открыла калитку и похромала к другой скамейке. Усевшись, она посмотрела на Клару и Оливье и подняла руку. — Пожалуйста, — мысленно взмолился Оливье, — покажи мне средний палец, скажи какую-нибудь грубость, назови гомосеком, пидором, тупицей. — Я знал, что ты так ответишь, но не уверен, что ты забыла. Он посмотрел на Рут, но обращался к Кларе. — Рут... Взглянула на Оливье, немного поколебалась, помахала. Помедлив, Оливье кивнул ей. Потом с печальной улыбкой посмотрел на Клару. — Спасибо, что выслушала. — Если когда-нибудь захочешь поговорить о Лилиан или о чем-то подобном, ты знаешь, где меня найти. Он махнул рукой, но не в сторону бистро, а указывая на Габри, который, не обращая внимания на клиентов, болтал с приятелем. Оливье с улыбкой смотрел на него. — Да, — — подумала Клара. — Габри, вот его дом. Она взяла свои мокрые газеты и двинулась по лугу, но Оливье кликнула ее. Она остановилась, и он ее догнал. — Возьми, ты свой пролила? Он протянул ей стакан с Шанди. — Нет, спасибо. Пойду к Мирне, выпью у нее что-нибудь. — Пожалуйста, — сказал он. Клара посмотрела на стакан, из которого он отпил немного. Потом заглянула в его добрые, умоляющие глаза и взяла Шанди. Мерси, Момбо, Оливье. Она пошла к деревенским магазинам, размышляя о том, что сказал Оливье. Прав ли он? Может, они действительно не простили его? В этот момент из Бестро вышли двое и медленно направились по рюдио Лен к гостинице и спа-салону на вершине холма. Клара с удивлением проследила за ними. Оказывается, они здесь и вместе. Потом она перевела взгляд на собственный дом и на одинокую фигуру возле него. Этот человек тоже смотрел на тех двоих. Старший инспектор Гамаш. Гамаш смотрел на Франсуа Муруа и Андре Кастонге, которые медленно поднимались на холм. Они вроде бы не разговаривали, но явно хорошо себя чувствовали в обществе друг друга. Всегда ли так было? Или десятилетия назад, когда они были молодыми предпринимателями, только начинавшими карьеру, Отношения между ними были иными. Борьба за территорию, борьба за влияние, борьба за художников. Возможно, эти двое всегда относились друг к другу с приязнью и уважением, но Гамаш сомневался в этом. И тот, и другой были слишком влиятельными, слишком амбициозными. Их эго было слишком велико, да и на карте стояло слишком многое. Они могли быть вежливыми, даже учтивыми, но вряд ли были друзьями. И тем не менее они поднимались по склону холма, как два старых однополчанина. Наблюдая за ними, Гамаш ощутил знакомый запах. Немного повернувшись, он увидел, что стоит рядом со старым корявым кустом сирени на углу дома Питера и Клары. Куст казался хрупким, слабым, но Гамаш знал, что сирень — растение долголетнее. Она переживает бури и ветра, трескучие зимы и поздние морозы, Она растет и цветет там, где умирают внешне гораздо более сильные растения. Гамаш обратил внимание, что в трехсосных много сиреневых кустов. Не новые гибриды ярких оттенков, которые цветут два раза в год. Нет, здесь росли светло-фиолетовые и белые, как в саду у его бабушки. Когда эти кусты были молодыми? Неужели солдаты, возвращавшиеся из Вими, Фландрии, Пашендейля, проходили мимо этих самых кустов? Примечание. Вими, Фландрия, Пашендейль. Места ожесточенных боев Первой мировой войны. Конец примечания. Неужели и они вдыхали этот аромат и понимали, что наконец вернулись домой, к мирной жизни? Он отвлекся от созерцания сирени и успел увидеть, как двое пожилых мужчин входят в дверь гостиницы на холме и исчезают внутри. Шеф из сада к нему направлялся инспектор Бувар. Выездная криминалистическая бригада заканчивает работу, а Лакост вернулась из Бестро. Как вы и предполагали, уже через полминуты все присутствующие в Бестро знали все, что было известно Габре и Оливье. И? И ничего. Лакост сказала, что все вели себя так, как вы и думали. Любопытство, огорчение, опасение за себя. Судя по всему, никто не знал убитую. Лакост после этого поспрашивала у посетителей, показывала фотографии убитой, описывала ее. Никто не видел ее на барбекю. Гамаш был разочарован, но не удивлен. У него росло подозрение, что все задумывалось так, чтобы эту женщину никто не видел, по крайней мере, живой. Лакост начала оборудовать оперативный штаб в здании старого вокзала. Бом. Гамаш зашагал через деревенский луг и Бувар пристроился рядом с шефом. «Я вот думаю, не оставить ли здесь постоянное отделение?» Бувар рассмеялся. «Почему бы вообще не перевести сюда весь отдел?» «Кстати, мы нашли машину мадам Дайсон. Похоже, она приехала сама. Машина вон там». Бувар показал Нарю Дюмулян. «Хотите ее увидеть?» «Абсолютно». Они изменили направление и пошли по грунтовой дороге тем же путем, каким только что прошли два пожилых человека, Когда они добрались до вершины, Гамаш увидел серую «Тойоту», припаркованную на обочине в сотне ярдов от них. «Далековато от дома Морроу и от вечеринки», — заметил Гамаш, чувствуя тепло полуденного солнца, пробивающегося сквозь кроны деревьев. «Верно. Наверное, тут вчера было полно машин. Видимо, ближе было не поставить». Гамаш задумчиво кивнул. «А это означает...» что она приехала не с первой волной. Или же намеренно припарковалась подальше от дома. Но зачем бы она стала это делать? Может, не хотела, чтобы ее видели? Тогда зачем надевать такое заметное платье? Гамаш улыбнулся. Это был хороший вопрос. Когда у тебя слишком умный заместитель, это действует на нервы. Где они, те деньги, когда я таскал тебя за вихор, и ты во всем со мной соглашался? И когда же это было? И опять ты прав. Это нужно прекратить. Он улыбнулся сам себе. Они остановились возле машины. Ее осмотрели, обыскали, вылезали. Я хотел, чтобы вы ее увидели, прежде чем машину эвакуируют. Мерси. Бувар отпер машину, и старший инспектор сел на водительское место, отодвинув кресло назад, чтобы было просторнее его более солидному телу, На пассажирском сиденье лежали дорожные карты Квебека. Гамаш открыл бардачок. Там был обычный набор барахла, который может пригодиться, но о существовании которого хозяин машины тут же забывает. Салфетки, фонарик, лейкопластырь, батарейка и какие-то документы на машину, страховой полис, анкета. Гамаш вытащил документы, стал читать. Машине было пять лет, но Лилиан Дайсон купила ее восемь месяцев назад. Он закрыл бардачок, надел свои полукруглые очки, взял карты, просмотрел их. Сложены они были неаккуратно. Так нетерпеливые люди и поступают с неудобными картами. Одна из них была картой всего Квебека. Не очень полезная, разве что вы планируете вторжение, и вам нужно узнать, где расположены Монреаль и Квебек-Сити. Вторая карта была Ле-Кантон-Доле, восточные кантоны. Покупая эту карту, Лилиан Дайсон не знала, что она бесполезна. Чтобы убедиться, Гамаш раскрыл ее, и на том месте, где должны были находиться Три Сосны, увидел только речушку Белла-Белла, холмы, лес, больше ничего. Для официальных картографов деревня Три Сосны не существовала. Ее никто не увидел, не нанес на карту, никакие GPS, никакие самые совершенные навигационные программы не смогли бы вывести к этой деревушке. Она появлялась словно случайно, когда вы въезжали на вершину холма. Неожиданно. Вы могли ее найти, только заблудившись. Не заблудилась ли Лилиан Дайсон? Не попала ли она в три сосны и на вечеринку по ошибке? Нет, такое совпадение было бы слишком невероятным. Она была одета для вечеринки. Одета, чтобы произвести впечатление, чтобы быть увиденной, замеченной. Тогда почему же никто ее не заметил? — Почему? Лилиан оказалась здесь, — пробормотал Гамаш себе под нос. — Как думаете, она вообще знала, что это дом Клары? — спросил Бувар. — Я задавал себе этот же вопрос, — признался Гамаш, снимая очки и вылезая из машины. — Но как бы то ни было, она здесь оказалась, — сказал Бувар. — Ну как? — Приехала на машине, — ответил Бувар. Это я и сам вычислил, улыбнулся Гамаш. Но как она, сев в машину, смогла приехать сюда? По картам, предположил Бувар с безграничным терпением, но увидев, что Гамаш отрицательно покачал головой, Бувар растерялся Не по картам. Гамаш молчал, позволяя своему заместителю самому найти ответ. Она бы не нашла три сосны по этим картам, задумчиво сказал Бувар, деревни на картах нет. Он помолчал, размышляя. Так как же она нашла дорогу сюда? Гамаш повернулся и неторопливым шагом двинулся назад к трем соснам. Бувар догнал шефа осененной новой мыслью. А как все остальные приехали сюда? Все гости из Монреаля. Клара и Питер вместе с приглашениями рассылали указания о маршруте. Ну вот вам и ответ. У нее были эти указания, обрадовался Бувар. Но ее никто не приглашал. И даже если ей каким-то образом попало в руки приглашение с указаниями маршрута, то где оно? В сумочке его нет. В машине тоже. Бувар опять задумался. Значит, ни карты, ни указаний. Как же она нашла это место? Гамаш остановился напротив гостиницы со спа-салоном. Не знаю, — признался он. Затем Гамаш повернулся и посмотрел на гостиницу. Когда-то это была уродливая разрушающаяся, гниющая старая развалина. Престижный викторианский дом, построенный более столетия назад, гордыней и потом других людей. Он должен был парить над деревней. Но если три сосны с успехом пережили трудные времена, депрессии, войны, то это убожество с башенками впало в отчаяние и привлекало к себе только печаль. Этот дом не говорил о престиже. Когда жители деревни смотрели на него, то видели лишь тень, Вздох на холме. Теперь все изменилось. Теперь дом превратился в изысканную блестящую гостиницу. Но иногда, под определенными углами, в определенном свете, Гамаш видел печаль этого места. А в сумерках на ветру ему казалось, что он слышит вздохи. В нагрудном кармане Гамаша лежал список гостей, приглашенных Кларой и Питером из Монреаля. Не было ли в этом списке имени убийцы? Или же убийца был не гостем, а кем-то, кто уже находился здесь? — Приветствую. Бувар вздрогнул. Он пытался не показывать этого, но старый дом, несмотря на косметический ремонт, по-прежнему вызывал у него дрожь. Из-за угла гостиницы появилась Доминик Жильбер. На ней были лосины и черная вельветовая жакейская шапочка, в руке кожаный хлыст. Она собиралась либо на прогулку верхом, либо прямо на съемке к Маку Сеннету. Примечание. Макс Энетт, 1880-1960 годы, американский кинорежиссер и продюсер работал в жанре эксцентрической комедии. Конец примечания. Узнав их, Доминик улыбнулась и протянула руку, старший инспектор. Она пожала ему руку, повернулась к Бувару, пожала руку и ему, потом улыбка сошла с ее лица. Это правда, что в саду у Клары нашли тело, Она сняла шапочку, и стало видно, что волосы от пота прилипли к голове. Высокой, стройной, Доминик Жильбер было под пятьдесят. Вместе с мужем Марком они сбежали сюда из города, собрали пожитки и приехали. Ее коллеги из администрации банка предсказывали, что они и одной зимы не выдержат вернуться. Но вот уже пошел второй год их жизни в трех соснах, и они ничуть не жалели о своем желании купить эту старую развалюху и превратить ее в привлекательную гостиницу и спа-салон. — К сожалению, так оно и есть, — подтвердил Гамаш. — Можно воспользоваться вашим телефоном? — спросил инспектор Бувар. Он прекрасно знал, что дозвониться до бригады криминалистов по сотовому не получится, но не прекращал попыток. «Мерт», — Мерт, пробормотал он. — Здесь словно попадаешь в средние века. — Бога ради! — сказала Доминик, показывая на дом. — У телефона теперь даже ручку не нужно крутить. Но инспектор не понял ее юмора, он уже шагал к дому, продолжая нажимать на своем сотовом кнопку повторного набора. «Я слышал, что некоторые гости Клары остались в вашей гостинице», — сказал Гамаш, зайдя на веранду. «Да, кто-то заказывал номер заранее, кто-то в последнюю минуту. Выпили лишнего. В стельку! Они все еще здесь. Вот уже несколько часов пытаются встать с кровати». Ваш агент просил их не покидать трехсосен, но большинство из них и кровати-то покинуть не может. Опасности, что они сбегут, нет, ну разве что уползут. А где мой агент? Гамаш огляделся. Когда он узнал, что кто-то из гостей ночевал в трехсоснах, то дал указание Локос направить двух молодых агентов, одного охранять гостиницу Габри, другого суда. Он на заднем дворе с лошадьми. Сторожит их? пошутил Гамаш. Как вам известно, старший инспектор, сбежать на наших лошадях тоже вряд ли получится. Да, он это знал. Одной из первых покупок, Доминик, после переезда сюда были эти лошади. Воплощение в жизнь детской мечты. Но вместо черного красавца, флики и пегаса, хозяйка дома купила четырех заезженных кляч. Примечание. Черный красавец, флика, клички лошадей из одноименных фильмов. Конец примечания. Загубленных животных, которых везли на бойню. Одна из них вообще была больше похожа на лося, чем на лошадь. Но такова природа детской мечты. Поначалу ее даже трудно распознать. «Сейчас приедут забрать ее машину», — сказал вернувшийся бувар. Гамаш обратил внимание, что его заместитель все еще держит сотовый в руке. Успокаивающее средство. «Некоторые гости, что покрепче, пожелали прогуляться верхом», — сказала Доминик. Я как раз собиралась проводить их. Ваш агент сказал, что не возражает. Поначалу он не был уверен, но, увидев наших лошадей, согласился. Видимо, понял, что на них до границы не доскачешь. Надеюсь, я не накликала неприятности на его голову? Ничуть, — сказал Гамаш, — но по виду бавуара было понятно, что он бы ответил иначе. Они пошли по травке к сараю и вскоре стали различать людей и животных внутри. Погруженные в тень силуэты, словно вырезанные из бумаги и перенесенные сюда, и среди них очертания молодого агента квебекской полиции, худого, неловкого, что было видно даже на расстоянии. Старший инспектор Гамаш внезапно почувствовал, как бешено заколотилось сердце, как в голове прилила кровь. У него закружилась голова, и он испугался, что может потерять сознание. Руки у него похолодели. Он подумал, заметил ли Жан Гибувар его неожиданную реакцию? Этот внезапный спазм, когда перед ним вдруг возник образ другого агента, ожил на мгновение, а потом снова умер. Потрясение было настолько сильным, что Гамаш на несколько секунд потерял контроль над собой. Его слегка качнуло, но когда туман в голове рассеялся, он понял, что его тело по-прежнему двигается вперед, а мышцы лица расслаблены. Ничто не выдавало того, что с ним случилось, этого громаль эмоций. Примечание. Громаль приступ французский. Конец примечания. Кроме небольшого тремора в правой руке, которую пришлось сжать в кулак. Силуэт молодого агента отделился от остальных и вышел на солнце, и перестал быть силуэтом. Агент поспешил к ним с обеспокоенным выражением на красивом лице. — Сэр, — сказал он, отдавая честь старшему инспектору, который дал ему знак опустить руку. — Я пришел посмотреть, — проговорил агент убедиться, что все будет в порядке, если они поедут прокатиться. Я не собирался оставлять дом без охраны». Молодой агент никогда прежде не сталкивался со старшим инспектором Гамашем. Конечно, он видел его издалека, как и большинство жителей провинции, в новостных программах, интервью, на газетных фотографиях, в показанном по телевизору траурном кортеже, когда хоронили погибших агентов, погибших при исполнении служебного долга под командой Гамаша всего шесть месяцев назад – Агент даже посещал лекции старшего инспектора в академии. Но теперь, когда он смотрел на Гамаша, все эти образы исчезли. И он помнил только утекшее в интернет видео той операции, в которой погибло столько сотрудников полиции. Никто не должен был видеть эти записи, но их просмотрели миллионы. Они распространялись по интернету словно вирус. Было трудно не вспоминать то видео, глядя на старшего инспектора с его неровным шрамом у виска. И вот сейчас старший инспектор стоял перед ним в плоти. Знаменитый глава знаменитого отдела по расследованию убийств. Он стоял так близко, что молодой агент даже ощущал его запах, очень слабый аромат сандалового дерева и чего-то еще розовой воды. Агент посмотрел в умные карие глаза Гамаша и понял, что ничего подобного в жизни не видел. Он смотрел в глаза многим старшим полицейским. Да что говорить, все в полиции были старше его. Но такого он никогда не чувствовал. Взгляд старшего инспектора был умный, задумчивый, взыскующий. Но если другие были циничны и строги, то глаза старшего инспектора были совсем иными. Они смотрели по-доброму. Наконец-то агент оказался лицом к лицу со знаменитым человеком. И где же старший инспектор нашел его? В сарае. От агента пахло конским навозом, и он кормил морковкой лошадь, похожую на лося. Оседловал лошадей для подозреваемых в деле об убийстве. Он ждал вспышки гнева, выговора, но старший инспектор сделал невероятное. Он протянул руку. Молодой агент секунду смотрел на нее. Отметил едва заметную дрожь, потом пожал ее, ощутил силу и твердость. Старший инспектор Гамаш. Представился этот крупный человек. ви патрон, агент Тифруссо из Каунсвиллского отделения. Здесь все спокойно. Да, сэр, я прошу прощения. Наверное, я не должен был разрешать эту прогулку». Гамаш улыбнулся. «У тебя нет права задерживать их. И потом вряд ли они смогут далеко уехать». Трое полицейских посмотрели на Доминик и двух женщин, которые выводили цокующих копытами лошадей из сарая. Гамаш снова повернулся к агенту, молодому, взволнованному. Ты записал их имена и адреса? Да, сэр, и проверил по их документам. У меня есть информация на всех. Он раскрыл карман и вытащил блокнот. — Пожалуй, отнеси это в оперативный штаб, — сказал Гамаш, — и отдай агенту Лакост. — Слушаюсь сказал Руссо, записывая фамилию. жан ги внутренне застонал. Ну вот опять, подумал он. Сейчас пригласит этого мальчишку в команду. Неужели он никогда ничему не учится?» Арман Гамаш улыбнулся и кивнул агенту Руссо, потом повернулся и пошел назад в гостинице. Оставив двух удивленных полицейских, Руссо удивлялся тому, что с ним так вежливо поговорили. А Бувар тому, что Гамаш не сделал того, что делал почти на каждом расследовании в прошлом, не пригласил молодого агента в свою команду. Бувар знал, что должен радоваться, испытывать облегчение, но ему почему-то было грустно. Войдя в гостиницу, Гамаш в очередной раз поразился, насколько привлекательным стал этот дом, прохладным и спокойным. Старая викторианская развалина была с большой любовью, возвращена к жизни. Витражные стекла вымыты и отремонтированы, отчего солнце в полированных черных и белых рамах холла светилось изумрудами, рубинами и сапфирами. Холл имел круглую форму, из него шла широкая лестница красного дерева. На сияющем деревянном столе в центре холла расположилась большая цветочная композиция из сирени, купены и яблоневых веток. Здесь все было свежим, светлым, гостеприимным. Чем могу помочь? — спросила молодая девушка Портье. — Мы искали двух ваших гостей, месье Маруа и месье Костонге. — Они в гостиной, — сказала она, улыбаясь, и повела их направо. Двое полицейских прекрасно знали, где находится гостиная, не раз там бывали. Но они позволили Портье выполнить ее обязанности. Она предложила им кофе, но они отказались, и девушка ушла, оставив их в дверях гостиной. Гамаш оглядел комнату... Она тоже была открытой, светлой, с окном во всю высоту стены, выходящим на деревню внизу. В камине лежали поленья, но не горели, на столах стояли вазы с цветами. Комната была современной, если говорить о мебели, и традиционной, по дизайну. Хозяева проделали хорошую работу, дав величественной старой развалине новую жизнь в двадцать веке. «Бонжур», — Франсуа Муруа поднялся с кожаного кресла и положил сегодняшний выпуск «Девуар». Андре Костонге кинул взгляд из своего мягкого кресла, где он читал «Нью-Йорк Таймс», и, увидев двух вошедших полицейских, тоже поднялся. Гамаш, конечно, уже был знаком с месье Муруа, разговаривал с ним вчера на вернисаже. Но второго человека он не знал, только наслышан был про его репутацию. Костонге встал И Гамаш увидел высокого человека, может быть, слегка с похмелья после вчерашних возлияний. Лицо у него было одутловатое, красноватое от крохотных, разорвавшихся капилляров на носу и щеках. «Никак не ждал увидеть вас здесь», — сказал Гамаш, подойдя к Муруа и пожимая ему руку, словно приветствуя такого же, как и он, постояльца гостиницы. «И я тоже», — сказал Муруа. «Андре, это старший инспектор Гамаш из Квебекской полиции». «Вы знакомы с моим коллегой Андре Костонге?» «Только по его репутации, прекрасной репутации. Галерея Костонге, а кто про нее не знает? У вас выставляются отличные художники». «Рад, что вы так думаете, старший инспектор», — сказал Костонге. Бувар тоже был представлен. Он ощетинился и с первого взгляда не взлюбил этого человека. Вообще-то он не взлюбил этого типа еще раньше, когда о нем уничижительно отозвался Гамаш — Любой владелец элитной галереи сразу же оказывался в числе подозреваемых. Если не в убийстве, то в высокомерии. И на тех, и на других Бувар смотрел косо. Но Гамаш вроде бы вовсе не испытывал никакого беспокойства. Напротив, ответ Андре Костонге, похоже, доставил ему удовольствие. И еще кое-что заметил Бовуар. Костонге начал расслабляться, обретать большую уверенность в себе. Он подколол этого полицейского и не получил отпора. Костонге явно почувствовал свое превосходство. Бувар слегка улыбнулся и наклонил голову, чтобы Костонге этого не увидел. «Ваш человек записал наши имена и адреса», — сказал Костонге, садясь в большое удобное кресло у камина. «Наши домашние адреса и адреса офисов. Это означает, что мы подозреваемые». М, ну, месье, ответил Гамаш, садясь на диван напротив Кастонге. Примечание. Да нет, месье, французский. Конец примечания. Бувар встал чуть в стороне, а месье Маруа занял место у каминной полки. Я надеюсь, мы не доставили вам чрезмерных неудобств. У Гамаша был обеспокоенный, даже сокрушенный вид. Андре Кастонге расслабился еще больше. Было ясно, что он привык занимать главенствующее положение, продавливать свои решения. Жан-Ги наблюдал, как старший инспектор вроде бы потворствует Костанге, склоняется перед более сильной личностью, не то чтобы блебезит, это было бы слишком очевидно, просто уступает пространство. Бом, — сказал Костанге, — я рад, что мы понимаем друг друга. Вы не доставили нам неудобств, мы так или иначе собирались побыть здесь несколько дней. — Мы, — подумал Бовуар, и посмотрел на Франсуа Муруа, — На взгляд Бавуара они были приблизительно одного возраста. Волосы у Костонге были седые и густые, у Муруа в лысеющих, аккуратно подстриженных волосах пробивалась седина, оба были ухоженные и хорошо одетые. — Вот моя визитка, старший инспектор. Костонге протянул Гамашу карточку. — А Ваша специализация — современное искусство? — спросил Гамаш, закинув ногу на ногу, словно устраиваясь для долгого разговора. Бувар, знавший Гамаша как никто другой, наблюдал за происходящим с интересом и любопытством. Гамаш охмурял кастонге, и ему это удавалось. Кастонге явно смотрел на старшего инспектора Гамаша как на низшую жизненную форму. Эволюционировавшее существо, которое уже относится к разряду прямоходящих, но еще имеет недоразвитую лобную долю мозга. Бувар мог предположить, что кастонге думает о нем самом потерянное звено, не иначе. Ему захотелось сказать что-нибудь умное, рассудительное и компетентное, а если не удастся, то что-нибудь шокирующее, невыносимо грубое, чтобы этот самоуверенный тип больше не считал, что он тут занимает лидирующее положение. Но Бавуар не без усилий заставил себя молчать. Он просто не мог придумать, чтобы такое умное сказать об искусстве. Кастонге и старший инспектор беседовали о течениях в современном искусстве. При этом Кастонге говорил менторским тоном, а Гамаш слушал якобы увлеченно. А Франсуа Муруа… Жан-Ги Бувар начисто о нем забыл, но теперь кинул на него взгляд. Он увидел тихого пожилого человека, который тоже только смотрел и слушал, но смотрел не на Костонге. Франсуа Муруа смотрел на старшего инспектора Гамаша, изучал его. Внимательно. Потом он перевел взгляд на Бувара… Взгляд был не холодный, но ясный и проницательный. У Бувара кровь застыла в жилах. Разговор между старшим инспектором и Кастонге вернулся к убийству. «Ужасно!» — произнес Кастонге таким тоном, словно выразил необычное и проницательное мнение. «Ужасно!» — согласился Гамаш, подаваясь вперед. «У нас есть две фотографии убитой женщины. Не могли бы вы на них взглянуть?» Бувар протянул фотографии сначала Франсуа Муруа, тот просмотрел их и передал Андре Костонге. «К сожалению, я ее не знаю», — сказал Костонге. Бувар с неохотой признал, что нужно отдать ему должное. При виде мертвой женщины он огорчился. Кто она? «Мсе Муруа», — Гамаш повернулся ко второму старику. «Боюсь, что и я вижу ее впервые. Она была на вечеринке». — Вот это-то мы и пытаемся выяснить. Никто из вас не сталкивался с ней? Как видно по одной из фотографий, на ней было довольно заметное красное платье. Мруа и Кастонге переглянулись и покачали головой. — Дезволье, — сказал но «Ну, я провел вечер в разговорах с друзьями, с которыми редко встречаюсь. Возможно, она и была там, но я ее не заметил. — Кто она? — снова спросил он. Фотографии вернулись к Бувару. Ее звали Лилиан Дайсон. Никакой реакции на это имя. «Она была художницей?» — спросил Костунге. «Почему вы так подумали?» «Красное платье, эпатаж. Художники либо полные лоботрясы, почти не моются, вечно пьяные и грязные, либо процветают». Он показал на фотографии в руке Бувара «Невероятный пломб крикливые». — Тип «все смотрите на меня». Оба варианта очень утомительны. — Похоже, вы не любите художников, — заметил Гамаш. — Не люблю. Мне нравятся продукты, а не личности. Художники — убогие, сумасшедшие людишки, которые занимают большое пространство и отнимают много времени, несносные, как дети. — Но, тем не менее, вы, кажется, когда-то были художником, — вмешался Франсуа Муруа. Полицейские посмотрели на тихого человека у камина. Что это появилось на его лице? Удовлетворение? — Был. Но я слишком здравомыслящий человек, чтобы добиться успеха на этом поприще. Муруа рассмеялся, и Кастонге посмотрел на него с раздражением. Произнося эти слова, он вовсе не шутил. — Вы были вчера на вернисаже в музее, мсье Кастонге? спросил Гамаш. — Да, меня пригласила старший куратор, и Ванесса, конечно, мой близкий друг, мы с ней обедаем, когда я бываю в Лондоне. «Ванесса Дэстин Браун, глава «Тейт Модерн», — спросил Гамаш, на которого это явно произвело впечатление. Примечание «Тейт Модерн» — Лондонская галерея современного искусства. Конец примечания. «Она вчера была в музее?» «О, да, она была и там, и здесь. Мы с ней долго говорили о будущем метафорического... Но она не осталась? Или она тоже здесь, в гостинице? Нет, она рано уехала». Не думаю, что бургеры и народная музыка — ее стиль. Но это ваш стиль. Бувару стало интересно, заметил ли Андрей Костонге, что ситуация изменилась? Обычно нет, но тут были несколько человек, с которыми я хотел побеседовать. Кто? Простите. Старший инспектор Гамаш по-прежнему говорил любезно, вежливо. Но теперь он явно играл первую скрипку. Как и всегда. Бувар опять скатил глаза на Фрунсуа Муруа. Он подозревал, что того не удивило изменение ситуации. — С кем именно вы хотели поговорить? — на вечеринке терпеливо и четко проговорил Гамаш. — Ну, во-первых, с Кларой Морроу. Хотел поблагодарить ее за картины. — С кем еще? — Это мое частное дело, — отрезал Кастунге. Значит, он заметил, — подумал Бувар. — Но слишком поздно. Старший инспектор Гамаш был приливной волной, а Андре Кастонге веточкой. Большее, на что он мог надеяться, это остаться на плаву. Это может иметь значение, месье. А если нет, обещаю вам сохранить это в тайне. Ну что ж, я рассчитывал поговорить с Питером Морроу. Он первоклассный художник. Но не так хорош, как его жена. Франсуа Муроа говорил тихо, почти шепотом, но все посмотрели на него. «Ее работы в самом деле так хороши?» — спросил старший инспектор Гамаш. Муруа внимательно посмотрел на Гамаша. «Я буду рад ответить на ваш вопрос, но мне любопытно узнать, что думаете вы? Вы были на вернисаже и выделили этот примечательный портрет Девы Марии из других». «Что-что?» — спросил Костунге. «Там не было никакого портрета Девы Марии. Если посмотреть внимательнее, то был» заверил его Маруа и снова обратился к старшему инспектору. Вы были одним из немногих людей, которые по-настоящему интересовались ее искусством. Кажется, я говорил вам вчера, что Клара и Питер Морроу мои личные друзья, сказал Гамаш. На лице Кастонге появилось удивленное и подозрительное выражение. Разве это допустимо? Ведь получается, что у вас под следствием находятся ваши друзья? подозреваемые в убийстве на спа примечание не правда ли французский конец примечания бувар шагнул вперед на тот случай если вы не знаете старший инспектор гамаш но гамаш поднял руку и бувар заставил себя замолчать это справедливый вопрос ответил гамаш они друзья и да они подозреваемые да что говорить у меня в этой деревне много друзей И все они тоже подозреваемые. Я понимаю, что это можно истолковать как неприемлемое обстоятельство, но факт остается фактом, я знаю этих людей. Так кто может быстрее найти среди них убийцу? Разве не тот человек, который знает их слабости, их недостатки, их страхи? Но... Гамаш неторопливо подался вперед к Костанге. Если вы полагаете, что я могу найти убийцу и отпустить его слова были дружескими. На лице старшего инспектора играла слабая улыбка, но даже Андре Костонге не мог не заметить весомость его слов. «Нет, я так не полагаю». Рад это слышать. Гамаш откинулся на спинку стула. Бувар еще несколько секунд сверлил взглядом Костонге, пока не удостоверился, что тот не собирается больше ставить под сомнение профессиональную безупречность шефа, Пусть Гамаш считает себе, что так разговаривать с ним естественно и даже правильно, но Бавуар придерживался на сей счет другого мнения. — Вы ошибаетесь в том, что касается картин этой Морроу, — угрюмо произнес Кастонге: Это всего лишь несколько портретов старух. Ничего нового в этом нет. — Там все новое. Если заглянуть чуть поглубже, — сказал Маруа, занимая кресло рядом с Кастонге. Посмотрите внимательнее, Монами. Несмотря на обращение Маруа, было ясно, что они никакие не друзья. Хотя, возможно, и не враги. Вот только стали бы они искать компанию друг друга для приятельского разговора в кафе Лемиак или ради выпивки в баре «Экспресс» в Монреале? Нет. Ну, Костанге может быть, но Муруа не стал бы. «А вы почему здесь, месье? спросил Гамаш у муруа Эти двое не боролись между собой за влияние, в этом не было нужды, каждый верил в себя. Я торговец произведениями искусства, а не галерист. Как я сказал вам вчера вечером, куратор дала мне каталог, и меня поразили работы мадам Морроу. Я захотел увидеть их своими глазами, и тут он улыбнулся с сожалением. Боюсь, что даже в свои годы я остаюсь романтиком. Вы хотите признаться, что влюбились в Клару Морроу? Франсуа Маруа рассмеялся, не совсем так. Хотя, посмотрев ее работы, трудно не влюбиться. Но мой романтизм носит скорее философский характер. Что вы имеете в виду? Мне нравится, что художник может возникнуть из неизвестности, обнаружиться в возрасте почти 50 лет. Какой художник не мечтает об этом? Какой художник, просыпаясь утром, не верит, что это случится с ним еще до того, как он вечером ляжет в постель? Помните Магритта, бельгийского художника? Примечание. Рене Франсуа Гаслен Магрит, 1898-1967 годы, бельгийский художник, автор остроумных и вместе с тем поэтически загадочных картин. Конец примечания сесиня пазунь пип спросил Гамаш, совершенно убив этим бовуара, которому оставалось только надеяться, что с шефом не случится припадок, и он не станет пороть полную чепуху. Примечание. Сесиня-Пазун-Пип — это не трубка, французский. Название одной из популярных картин Магрита, на которой изображена трубка с надписью «Это не трубка». Конец примечания. Он самый. Он работал долгие годы, десятилетия. Прозебал в бедности, зарабатывал тем, что писал подделки под Пикассо и подделывал банкноты. На оригинальные работы Магрита галеристы и коллекционеры не обращали внимания. Другие художники посмеивались над ним, считали его чокнутым. Должен сказать, что художник чувствует себя очень плохо, когда даже собратья по искусству называют его чокнутым. Гамаш рассмеялся, а он таким не был? — Может, и был. — Вам знакомы его картины? Да, они мне нравятся, но не знаю, что бы я почувствовал, если бы кто-то сказал мне, что это творение гения. Именно! Маруа неожиданно подался вперед таким живым, даже возбужденным, Бувар его еще не видел. Это и делает мою работу ежедневным праздником. Если каждый художник просыпается с мыслью, что сегодня мир откроет в нем гения, то каждый арт-дилер просыпается с мыслью, что сегодня он откроет гения. Но кто это решает? Вот это и есть самое захватывающее. Бувар видел, что это было сказано искренне. Глаза Муруа сверкали, руки энергично двигались, но не театрально, а возбужденно. Я могу посмотреть чей-то портфолио и сказать, что это блестящие работы. А кто-то другой скажет, что они скучные, ученические. Вы посмотрите, как по-разному мы реагировали на картины Клары Морроу. — Я продолжаю утверждать, что они неинтересны, — сказал Костонге. — А я утверждаю, что интересны. И где тот судья, который скажет, кто из нас прав? Это сводит с ума художников и арт-дилеров. Все это так субъективно. — По-моему, они рождаются сумасшедшими, — пробормотал Костонге, и Бувуар не мог с ним не согласиться. — Это объясняет, почему вы были на вернисаже, — «Но почему приехали в три сосны?» — спросил Гамаш. Муруа задумался, пытаясь решить, сколько ему стоит сказать, и даже не скрывая своих колебаний, Гамаш ждал. Бавуар, державший авторучку и блокнот на готове, принялся рисовать закорючки, худощавую фигуру на лошади, а может, это был лось, с кресла доносилось тяжелое дыхание кастонге. «У меня когда-то был клиент...» Он давно уже умер, приятный человек. Работал дизайнером в рекламных агентствах, но был и настоящим художником. Его дом был наполнен чудесными картинами. Я открыл его, когда он был уже далеко не молод. Хотя теперь, когда я думаю о нем, то понимаю, что он был гораздо моложе меня сегодняшнего. Маруа улыбнулся. Улыбнулся и Гамаш, ему было знакомо это чувство. Он был одним из моих первых клиентов и довольно успешным. Он был на седьмом небе, как и его жена. Однажды он спросил, не могу ли я взять несколько работ его жены для его следующей выставки. Я отказался, хотя и очень вежливо. Но он настаивал, что было совсем не характерно для него. Я мало ее знал и вообще не был знаком с ее работами. Я подозревал, что она оказывает давление на старика. но Видел, что для него это очень важно, а потому согласился. Дал ей уголок и молоток с гвоздями. Мруа помолчал. Его глаза загорелись. Теперь я этим не очень горжусь. Я должен был либо отнестись к ней со всем уважением, либо вообще отказаться от выставки. Но я был молод, и мне еще многому предстояло научиться. Он вздохнул. В тот вечер на вернисаже я впервые увидел ее работы. Вошел в зал и увидел, что все столпились в том уголке. Можете сами предположить, что случилось. — Все ее работы были проданы, — сказал Гамаш. Мураки кивнул все до одной, включая и те, что были у нее дома. Люди покупали их, даже не видя. За некоторые даже шла торговля, покупатели повышали ставки. Мой клиент был талантливым художником, но его жена оказалась еще талантливее, гораздо талантливее. Это было поразительное открытие, настоящее ухо Ван Гога. — Пардон, — спросил Гамаш, — что? И что сделал старик, вмешался к остонге, которого увлекла эта история? Он, наверное, был в ярости. Нет, он был душевным человеком. Научил меня снисходительности. И сам был снисходительным. Но вот чего я никогда не забуду, так это реакция его жены. Он помолчал секунду, явно видя перед собой тех двух пожилых художников. Она оставила кисть не только больше никогда не выставлялась, но и не написала ни одной картины. Она видела, какую боль причинила ему, хотя он хорошо скрывал свои чувства. Для нее его счастье было важнее собственного, важнее ее искусства. Старший инспектор Гамаш знал, что этот рассказ должен был прозвучать как история любви, самопожертвования бескорыстия, но для него это прозвучало как трагедия. — И поэтому вы здесь? — спросил Гамаш. Муруа кивнул. — Я боюсь. — Чего вы боитесь? — спросил Кастунге, опять потерявший нить. — Вы видели, как вчера Клара Морроу смотрела на своего мужа? — спросил Мруа. И как он смотрел на нее? — подхватил Гамаш. — Взгляды этих двоих встретились. — Но Клара не похожа на ту женщину, о которой вы вспомнили, — возразил старший инспектор. Верно. — согласился Муроа, Но и Питер Морроу не похож на моего пожилого клиента. — Вы и вправду считаете, что Клара могла бы оставить кисть? — поинтересовался Гамаш. — Чтобы спасти свой брак? — Чтобы спасти мужа? — спросил Муруа. — Большинство на это не пошли бы, но женщина, которая написала эти портреты, смогла бы. Арман Гамаш никогда не думал о такой вероятности, но теперь взвесив слова Франсуа Муруа, решил, что это вполне возможно. «И все же», — сказал он, — «что вы могли бы сделать, чтобы предотвратить это?» «Откровенно говоря, немногое», — сказал Муруа. «Но, по крайней мере, я хотел увидеть, где она пряталась все эти годы. Мне было любопытно. И все?» «Вам никогда не хотелось посетить Живерни, чтобы увидеть, где творил Моне?» или посетить мастерскую Уинслоу Хомера на Прауснек. Примечание. Уинслоу Хомер, 1836-1910 годы, американский художник и график, один из основоположников американской реалистической живописи. Конец примечания. Или посмотреть, где писали Шекспир и Виктор Гюго. Вы правы, — согласился старший инспектор — Мы с мадам Гамаш посетили много домов наших любимых художников, писателей и поэтов. Зачем? Гамаш обдумал ответ. Затем, что эти места кажутся волшебными. Андре Костонге хмыкнул. Бувар ощетинился, смущенный за своего шефа. Ответ был смешной, даже может быть слабый. «Признаться подозреваемому, что ты веришь в волшебство» но Муруа сидел неподвижно, глядя на старшего инспектора. Наконец он кивнул, едва заметно и задумчиво, это можно было бы даже принять за слабую дрожь. сса. сказал Муруа. «Волшебство! Примечание сса верно, французский, конец примечания. Я не собирался приезжать сюда, но когда увидел ее работу на вернисаже, Но захотел увидеть деревню, где рождается такое волшебство. Они проговорили еще несколько минут о том, куда заходили, кого видели, с кем разговаривали, но, как и все остальные, этот разговор ничего не принес. Старший инспектор Гамаш и инспектор Бувар оставили двух пожилых людей в светлой гостиной и отправились на поиски других постояльцев. За следующий час они поговорили со всеми ими. Убитую никто не знал. Никто не видел ничего полезного или подозрительного. Когда они спускались по склону холма в три сосны, Гамаш думал о проведенных допросах, о том, что сказал Франсуа Мруа. Но в трех соснах было нечто большее, чем волшебство что-то чудовищное бродило по деревенскому лугу, ело и танцевало среди здешних обитателей, что-то темное пришло вчера на вечеринку, и произвело на свет не волшебство, а убийство.